Глава двенадцатая «Сегодня концерт монарха!» — прокричала мне на ухо София. «Да плевать! Хоть монарха, хоть монаха, хоть лопуха! В любом случае, я не знаю местной музыки от слова вообще. Как-то не до этого было. Сегодня я пришёл сюда расслабиться и буду это делать». Девчонки тут же убежали с радостными криками ближе к сцене, возле которой уже скакало достаточно визжащих атмосферных девиц и к которым они присоединились. А я, ухватив за шкирку Джона, который тоже было собрался двинуть к сцене, потащил его к барной стойке. Парни, пожав плечами, двинулись за нами. Бармен сразу же разлил нам по стаканам виски, даже не поинтересовавшись нашим возрастом и платёжеспособностью. Но раз София сказала не заморачиваться по подобным мелочам, послушай её. Стопок через 5 стало хорошо. Тяжёлые мысли покинули голову, и захотелось веселиться. К этому времени музыканты успели сделать маленький перерыв и сейчас готовились ко второй части выступления. На время перерыва к нам присоединились девчонки, раскасневшиеся мокрые от пота, но очень довольные. Похоже, эта группа была кумиром молодых девчонок, и наша однокурсница не была исключением. Мне уже было хорошо, и поэтому я начал пытаться подкатывать сразу к обеим блезняшкам. отпускает шуточки и всячески выпячивает свою крутость. Первое место в рейтинге, победа над лучшим бойцом второго курса и ещё куча всего, чем могу гордиться. И это всего лишь за первый день пребывания в академии. Разгречившиеся танцами девчонки лишь отшучивались в ответ. Отспертно, а не напрочь отказались, как эти Хони Грей. А вот София показала, на что способна, влив в себя одним махом дозу, которую мы с парнями разделили на 5 раз. Так после этого она потребовала ещё раз повторить, и молчаливый бармен не стал ей отказывать. Вот девка даёт. В том, что она не посторонний человек в этом заведении, мы убедились, когда кто-то попытался наехать на Софию. Тут же появились серьёзные дяди в строгих пиджаках и утащили бедолагу за шиворот из зала. София тогда совсем с катушек слетела, догнала охранников и начала лупить их, чтобы те отпустили её обидчика, и она сама набьёт ему хлебало. Нужно отдать должное мужикам. Они не поддались воплям девчонки. А Софию успокоил маленький неприметный мужичек в толстых очках, шепнув всего пару слов ей на ухо. После чего девчонка резко побледнела и пошла обратно на танцпол. Но эта долбанутая так просто не угомонилась. Всё же затеяла драку. Правда, уже после завершения концерта. Она набросилась на каких-то расфуфуренных девиц, размахивая руками и ногами в разные стороны, словно мельница. Прилетела одной, потом в второй... После нашей безбашенной одногруппницы за дело ещё пару сорвалось случайных подростков, а те в свою очередь попадались ответить, но досталось совсем другим людям. В общем, началась настоящая вакханалия. Произошло это так быстро, что никто не успел даже понять, как в клубе началась массовая драка. К этому времени мы с парнями приняли ещё несколько стопок на грудь и тихо мирно общались, заняв один из свободных столиков недалеко от лифта. К нам уже давно присоединились близнеашки, между которыми и сидел сейчас я. попеременно обнимая то одну, то вторую. Я пытался узнать об Академии как можно больше из первых уст, так сказать. Но ребята сами толком ещё ничего не знали. Занятия должны начаться только с завтрашнего, хотя уже с сегодняшнего дня. А до этого момента их практически ни к чему не допускали. Только общежитие, столовая, ну и спортивный зал, если кому надо. Вообще, все присутствующие оказались вполне нормальными ребятами и девчонками, за исключением пришибленной на всю голову Софии, конечно. Прошлое прошлое, никто не спешил распространяться, да и мне, честно говоря, кек там насрать на это дело. Будь те они хоть императорскими наследниками, хоть детьми дворника, в любом случае больше года я не планирую здесь задерживаться. Вот так спокойно мы сидели и общались, пока драка не переросла в настоящее побоище, в центре которого нейство размахивая конечностями, бесновалась наша не совсем здоровая на голову одногруппница. На девчонку наседали со всех сторон, Но она каким-то образом до сих пор умудрялась отмахиваться. Думаю, это ненадолго. Девчонка явно уже начинала выдыхаться, а количество желающих набить ей морду только росло. "Да её же сейчас там затопчут", скрикнул Тихоня Грей, озвучив мои собственные мысли. "Так чего мы ждём?" подскочил со своего места Джон, увлекая следом за собой Диму и Йосю, который явно хотел отказаться от подобных развлечений, но под строгим взглядом близнещашек был вынужден последовать за остальными. Недолго думая, я активировал двойное усиление и, не замечая практически никакого сопротивления, раскидал народ, освобождая себе дорогу к белокурой бестии. Как только я оказался рядом с Софией, то словил пару довольно увесистых оплеух, и как у неё до сих пор сил хватает. Закинул барахтающуюся и что-то громко верещающую девчонку на плечо и по уже расчищенному пути вышел из толпы продолжающих мутузить друг друга подростков. «Охренеть ты, быстрый!» подлетел ко мне Йося, явно радуясь, что ему не пришлось лезть в драку. Давайте сваливать отсюда, проигнорировав её, обратился я к остальным. В это время к нашей группе уже двигалась пара охранников, которые перестали раскидывать дирочекся, как только поняли, что София уже в безопасности. А с другой стороны шёл тот самый неприметный мужичок, пары слов которого хватило, чтобы студить пыл Софии. Правда, совсем не надолго. Особого желания у меня общаться с ним не было, и поэтому я побежал впереди всех, задавая темп и показывая направление. Софа поплечневому весело у меня на плече. Она уже успокоилась и только иногда пыталась освободиться от моей хватки. Отпущу её не раньше, чем мы окажемся на улице, а те ещё хватит ума вернуться обратно. Спускаться пришлось по лестнице. Мужичок перекрыл дорогу к лифту, а на пятки нам уже настигали его подчинённые. Спустившись на первый этаж, вновь пришлось идти через главный зал ресторана. Здесь играла лёгкая ненавязчивая музыка, создавая идеальную атмосферу для приёма пищи. Люди наслаждались искусством местных поваров, даже не представляя, что за воканалия сейчас творится над их головами. Народу стало заметно больше после нашего первого прохода через этот зал, но, как и в прошлый раз, на нас никто не обратил внимания, даже на трепыхающуюся девчонку на моём плече. Вот правда, выйти из ресторана оказалось малость сложнее, чем попасть в него. Похоже, охранники получили приказ от своего начальника задержать нас. Поэтому стоило нам только подойти к выходу, как дорогу переградили три угрюмых шкафа с шокерами и дубинками в руках. «Куда-то собрались, ребята?» «Не выйдет. Нам приказано задержать вас». Для чего-то начал объяснять один из мордоворотов, что и стало его главной ошибкой. Джон, до этого постоянно бегущий за моей спиной, отодвинул меня в сторону и прыгнул на офигевших от подобных у крутасов-охранников. Правда, офигевать им долго не пришлось. Джон вырубил их за три удара, покрыв свои кулаки камнем. Под радостные крики и улюканье мы покинули императора. Отбежав от ресторана на довольно приличное расстояние, мы остановились, и я опустил Софию на землю. «Какого хера вы вообще влезли? Я только начала получать удовольствие!» «Ты бы рот закрыла и лучше сказала спасибо!» Не желая выслушивать бред, явно порядком окосевшей девчонки рявкнул я. «А если будешь ещё пытаться наехать на меня, то надеру тебе задницу. Раз родители тебя в детстве не воспитывали, так я это исправлю!» «Исправит он, а сейчас разбежался», — продолжала барагозить девчонка, но уже явно снизив градус раздражения. А под конец и вовсе сказала спасибо, чего от неё, похоже, не ждал никто вообще. Время было около трёх утра, и мы двинулись обратно в Академию, решив малость сократить путь, точности, как и по дороге сюда. Все мы были под градусом, за исключением близняшек и тихоней Грей. Кира с Мирой после возвращения Софии на Землю вновь заняли своё место рядом со мной, И поэтому обратный путь был намного веселее. Мы подкалывали друг друга и рассказывали смешные истории из жизни, которых, несмотря на столь малый возраст, у каждого накопилось предостаточно. Из рассказов ребят было легко понять, что они все являются детьми аристократов и с детства привыкли к много лучшим условиям жизни, чем в академии. И первые дни проживания в таких условиях дались им очень трудно, но в итоге всё свелось к шуткам и приколам. Вот так перешучились Мы шли уже довольно дружной компанией. Все же нет ничего лучше, чем общая попойка для улучшения отношений в коллективе. Наша компания была довольно шумной, и поэтому мы не сразу услышали звук ревущих моторов, а когда услышали, было уже слишком поздно. Яркий свет, вспыхнувший со всех сторон, ослепил всех, кроме меня. Нас окружило около трёх десятков мотоциклистов в совершенно одинаковой экипировке и без каких-либо опознавательных знаков. Абсолютно чёрные шлемы полностью скрывали лицо. Но самое страшное было, что все мотоциклисты являлись владеющими, и, судя по потокам энергии, собиравшимся вокруг них, далеко не самыми слабыми. Похоже, что я допрыгался. Шувалы смогли найти меня в первый же день, и теперь из-за меня убьют и остальных. Но это мы ещё посмотрим. Просто стоять и ждать своей участи я не собираюсь. «Защити девчонок!» — крикнул я на ухо, жмурящемуся от яркого света Джону. А сам, накинув сразу тройное усиление, бросился в атаку. Мотивы этих товарищей были совершенно ясны, и как только в мою сторону ударила струя пламени, я совершенно не удивился. Под тройным усилением я с лёгкостью вернулся от пламени и, не останавливаясь, врезал по шлему владейщего, осмелившегося напасть на меня. От удара этого поря выдернуло из сиденья байка, своим телом первый огрёбший от меня товарищ снёс ещё одного мотоциклиста. На такую удачу я даже не рассчитывал. В меня тут же со всех сторон полетело куча техник, от которых увернуться просто не было шанса. Спас меня Джон, возведя вокруг каменные стены, которые выдержали основную силу удара, а после чего рассыпались мелким песком. Парень подарил мне возможность достать ещё парочку нападавших, которые я и воспользовался. Пробил пару шлемов и свалил три байка, после чего меня припечатало к земле сильнейшей воздушной техникой. Не будь мой организм укреплён защитным коконом, этот удар стал бы сто процентов смертельным. Вот и нападавшие, должно быть, подумали, что со мной покончено... и переключились на оставшихся в живых, совершенно напрасно повернувшись ко мне спиной. Вот правда, я не успел ничего сделать. Байкеры сперва начали просто падать замертво. Потом с сильнейшими порывами ветра их собрали в одну кучу и накрыли полупрозрачным защитным барьером. А после того, как они оказались под защитным барьером наподобие того, что защищал нас в свободных землях, по ним вдарили сразу с нескольких сторон сильнейшими техниками, среди которых выделялась одна, отлично знакомая мне кровавая нить. Она вьюлась вокруг защитного купола, который от силы других ударов довольно сильно погрузился в грунт. Несколько секунд понадобилось кровавой нити, чтобы пробить защитный барьер, после чего барьер изнутри окрасился кровавыми разводами. На этот раз Ворон решил не усиливаться за счёт чужой крови, а произвести более сильный эффект на некрепшие умы молодёжи. Исход боя уже был решён, и поэтому я двинулся к ребятам проверить, все ли целы. Меня опередил отряд быстрого реагирования Академии во главе с Денисом. Так вот, для чего Годунов велел им готовиться. Теперь мне понятно, от чего падали нападавшие замертво. Это их Денис соприходовал своими метеорами, только похоже, что были они в несколько раз сильнее, чем достались мне. «Все целы?» — спросил я, подбежав к ребятам. «Если не считать парой синяков и ушибов, то да», — выслышав быстрый доклад девчонки в точно таком же костюме, как и у него, ответил Денис. «Похоже, девчонка была целителем». и довольно сильным, раз смогла привести диагностику такого количества человек едва ли не за несколько секунд. «Ты здорово их отвлёк, Макота!» «Боюсь, если бы не я, этого нападения вообще не случилось», не став юлить, ответил я. После моих слов Денис рассмеялся. Это очень сильно контрастировало с криками ужаса и боли, доносившимися из всё ещё державшегося защитного купола. Кровавый ворон собирал свою жатву. Но, зная его, уверен, что далеко не все нападавшие будут убиты. Хотя живые точно будут завидовать мёртвым, от этих мыслей меня малость передёрнуло. Не могу точно утверждать, но эти товарищи ебились по душу от этой барышни, отсмеявшись произнёс Денис, указывая пальцем на миг протрезвевшую Софию. Её глаза не были видны за очками, но готов поспорить, что сейчас они намного шире, чем обычно. Хотя, может, я и преувеличиваю, и для девчонки вполне обычное дело, когда на неё совершают покушение. Да кто же она такая? Как я и думал, Ворон оставил в живых трёх человек. Но как оставил в живых? Не стал убивать окончательно, поддерживая жизнь в изуродованных телах. Девчонки заверещали при виде окровавленных тел, но нужно отдать им должное, никто не побежал бревать. Хотя подобная картина могла вызвать подобные позывы даже у сильного и здорового мужика. «Почему-то я совсем не удивился, когда старый хрен позвонил мне и пригласил прогуляться по этому парку, назвав точное время прогулки». Обратился ко мне Воронцов, Сняв с лица свою чудодейственную защиту, думаешь, у меня сейчас недостаточно гимороя? Да я ношусь с твоими же людьми, словно курица на сетке, чтобы обустроить всё как положено в поместье. А ты выкидываешь подобные фокусы. За спиной ворона появился знакомой мне по утренней встрече перед кабинетом Аркадия Вениаминовича мужик, который был сопровождающим Софии. Дядь Петя, вроде. Мы накрыли ещё три подобных группы. Похоже, они не знали, где конкретно ждать этих раздолбаев. сказал Ворону дядя Петя, при этом устаявшись на софу с таким видом, словно она ему всю жизнь подкладывает дерьмо в ботинки, которые ему приходится постоянно выкидывать. Хотя, судя по поведению девчонки, так оно и было. И вот очередная куча дерьма сейчас была им найдена. Правда, на этот раз убирать её он будет не в одиночку. Берите этих товарищей и допросну их. А ты, Ворону, сказал на девчонку-лекаря из отряда Дениса. Проследи, чтобы они раньше времени не подогглись. «Мне ещё нужно переговорить с этим упырём в повязке». Девчонка тут же кинулась выполнять приказ Воронцова. Похоже, она прекрасно знала, что моего, что телохранителя Софы, а никем иным дядь Петя быть не может. Не зря же он тоже оказался здесь в это время. Сдаётся мне, Аркадий Вениаминович, именно ради этого разрешил нам побег с территории Академии. Решил использовать нас в качестве приманки. Вот же старый пень!» Необходимо обязательно придумать, как отомстить ему, чтобы не поводно было подвергать собственных студентов опасности. И кто из нас двоих упырь? запаздал ответил я Воронцову, показывая на кровавленные тела нападавших и его всё ещё функционирующую броню. Ты мне ещё поговори, рявкнул мой телохранитель, отпуская силу. И что ты сделаешь? Я очень благодарен тебе за заботу о своих людях и за помощь, оказываемую им, но не позволю обращаться со мной подобным образом. Не узнавая самого себя, начал я наезжать на Вранцова. После ночи, проведённой с Марикой, меня словно подменили, словно с моего сознания сняли сдерживающие оковы или что-то подобное. Ты поклялся защищать меня год, так что будь добр, выполняй свою клятву и не лезь в мои дела. Последние слова я произносил, вкладывая в них всю оставшуюся у меня силу.